Глава седьмая «Мы с вами, дон Роберто, местные и хорошо знаем друг друга», – медленно начала Изабель. «Вы помните, что при жизни мужа я ничем не занималась, кроме дома. Он служил, и этих денег нам хватало, тем более, что детей так и не случилось». Она судорожно сжала в руках салфетку и сглотнула комок в горле, но после небольшой паузы продолжила. «После гибели мужа мне пришлось искать дело, чтобы оно приносило доход» или выходить снова замуж. Замуж я тогда не хотела, а дело, дело нашла. У нас были деньги, и я купила трактир. Вы помните, его хозяева как раз уезжали в столицу? «Помню», — подтвердил дознаватель, давая женщине возможность перевести долг. Оказалось, что у меня нужная жилка, и дело пошло на лад. Но мне пришлось самой устанавливать связи с поставщиками, с нужными людьми, даже с контрабандистами. Конечно, я старалась не нарушать закон, Но иногда это невозможно!» Она опять замолчала, и Роберта терпеливо ждал. «Тогда, лет пятнадцать назад, мы и сошлись близко с Гомесом, хозяином корта. Вначале мы стали любовниками, но вскоре остановились только на деловых отношениях. У него семья, которую я прекрасно знаю, и мне не нужны лишние проблемы. Тем более сынок у него, та еще скотина, готов был залезть мне под юбку прямо при отце. Но это неважно». Она опять примолкла и теперь молчала гораздо дольше. «Я не знаю, как у Гомеса появился этот остров, но именно в то лето он начал делать мне заказы на эль в бочках. Эль мы варим сами, вы же знаете!» Роберта молча кивнул, чувствуя, что рассказ приближается к важным фактам. «Его матросы, бывая у нас в трактере, рассказывали удивительные вещи, когда были пьяны. Так я узнала, что на острове появились рабы». Их ловили во всех провинциях королевства, захватывали торговые и пассажирские суда. Но чаще это были крестьяне, мужчины и женщины, в основном молодые, и те, кого не будут долго искать. Я знала об этом, но не сказала ни вам, ни Карла. «Карла», — женщина некрасиво сморщилась, удерживая слезы. «Я его полюбила сразу, как только он приехал к нам, а он не обращал на меня внимания». Я захотела стать еще богаче и знаменитей, чтобы он, наконец, понял, какая женщина добивается его. Я пошла на сделку с Гомесом и стала продавать тайно камни, добытые на острове. А Карло? Карло влюбился в эту пиголицу, зельеварку. Что вообще находят в ней мужчины? Смотреть не на что. И она еще объявляет выбор? Да какой она имеет право? Нашлась тоже. Разбушевалась трактирщица, и Роберта остановил ее новым вопросом. «Так вы все же похитили Глорию из ревности?» «Вот еще! Похищать! Не мое это дело! И ревности никакой нет! Просто она слишком много о себе думает!» «И что же вы сделали?» — вкрадчиво спросил Роберта. «Ничего такого!» — замялась вдова. «Я видела, как они с Артегой выехали за город на сбор трав. Они часто так делают, это все знают. Но у этой пиголицы в городе была охрана, а в лес она поехала только с Артегой». Такой случай нельзя было упускать, и я сообщила в порт вестникам. гумис сам говорил, что хочет получить Глорию в жены своему сыну. «А вы, значит, добровольной свахой выступили?» Неприязненно спросил Роберта. Эта женщина совсем перестала ему нравиться. «А что такого? Все девушки выходят замуж. Да ей еще повезло, что такая богатая семья берет ее в невестки. Она же бедна, как простая горожанка. Даром, что леди». И командор бы успокоился, если бы она вышла замуж. И никакого бала выбора не было бы. Все к лучшему. Роберта выключил кристалл и поднялся с места. Больше здесь нечего было делать. Все ясно. Собирайтесь, Донна Парра. Вы арестованы. За что? Вскликнула была женщина. Я же вам честно все рассказала. Вот, за это я арестована. Дознание разберется в вашей вине и назначит наказание. Прошу. Роберта посторонился, пропуская вдову к выходу. Та вышла из комнаты и позвала служанку. Отдав распоряжение о работе трактира, женщина недовольно и раздраженно обратилась к дознавателю: Ну, долго мне ждать! Я не намерена терять из-за вас прибыль и не буду закрывать заведение. Ваше дело, госпожа Парра, вы всегда сможете передать нужные указания из камеры. Усмехнулся Роберта и, больше не разговаривая и не отвечая на реплики вдовы, повел ее в магистрат где в подвале и находилась местная тюрьма. Хотя он и предполагал, что даму, скорее всего, отправят под домашний арест. Вдова же, следуя за дознавателем, вспоминала свои признания и размышляла, не слишком ли она ударилась в роль несчастной одинокой, безответно влюбленной женщины. Сможет с помощью этой роли выкарабкаться из истории с контрабандными камнями и рабами, которые частенько проживали в подвале трактира до момента отхода Изабеллы из Спорта? Своим признанием она сейчас привлекла внимание к Гомесу, но так ему и надо, жирному Борову. А признаваясь малым, вдова надеялась избежать более серьезного обвинения. В легких вечерних сумерках Баркентина Изабелла, которая, как и Брик, как и еще несколько кораблей, принадлежала личной семье Гомес, плавно подошла к причалу в порту Банго. Все-таки матросы у него были вышкалены основательно. И даже то, что только половина из них перешли на сторону властей – позволило привести корабль в порт без проблем и без опоздания. А Ролевой и вовсе добровольно перешел на сторону закона, узнав, что командует операцией сам командор. Все руководство города, маги, часть стражи и просто жители толпились на гранитной набережной, ожидая швартовки. Никто не знал, с чем пришел корабль, но все знали, что отправлялся он на таинственный зеленый остров и что командор Перес заставил Дона Гомеса отправить корабль буквально силой. Теперь всем не терпелось узнать результат этого морского рейда. Командор Пабло и Глория стояли на капитанском мостике и смотрели на приближающийся город. Но до швартовки, высадки и встречи было еще не меньше часа. Это не такое простое и быстрое дело – причалить большой парусный корабль. Пабло искоса поглядывал на командора и Глорию, которая стояла совсем рядом с ним, и при каждой волне, когда корабль качала в сторону, пыталась незаметно подставить командору плечо. А тот неизменно сам обнимал ее за пояс и тоже поддерживал. «Прямо идиллия!» – усмехался про себя Пабло. Все его романтические мысли насчет Глории вымелись из головы сегодня. После обеда, когда стало ясно, что вот-вот покажется банго, Пабло спустился в каюту командора, чтобы оценить его состояние. Целители докладывали, что командор пришел в себя, ему становится лучше с каждым часом. Но капитану надо было знать, каким будет командор к вечеру, Сможет ли он доложить результаты, или ему надо готовиться это сделать самому? Пабло не стал стучать в дверь каюты, а просто толкнул ее и вошел. Картинка, которую он увидел, и которая явно не предназначалась для посторонних глаз, неприятно поразила его. Командор и Глория стояли рядом, сомкнув объятия. Может быть, там и не было никакого подтекста, но Пабло показалось, что был. Что Глория слишком бережно обнимает командора, а командор слишком нежно склоняется к ней. Потом взгляд его упал на стол, где были разбросаны несколько бумаг. Одна из них лежала практически с краю, и он моментально ухватил несколько строк текста и сразу сделал вид, что не видел его. «Командор, простите, что потревожил. На горизонте Банго. Вы сами будете докладывать о результатах?» «Вместе с тобой». Говорить Карлосу было еще трудно, как и, собственно, стоять и ходить. Это Пабло понял сейчас. Понял и почему Глория поддерживала командора так тесно, Он пытался сделать первый шаг, а ему Пабло почуялось уже не весь что. Но также он понял, что пришел не вовремя. Молчание командора и Глории об этом красноречиво говорило. Поэтому, отговорившись с делами, Пабло покинул каюту, но зарубку на память оставил. Весь день до подхода к порту он размышлял над увиденным документом. «Это была бомба, сенсация! Этот документ многое поменяет в аристократической верхушке Банго. И не только Банго». Но стоит ли ему втягиваться в эту гонку? Вот об этом и думал. Да или нет? Глория или уже сговоренная невеста? Та, что скоро приедет сюда? Та, что ему совершенно не нужна и никогда не была нужна? Но на его пути Глории, командор, так стоит ли? Стоя сейчас на мостике Изабеллы и наблюдая искоса за своими спутниками, Пабло совершенно точно понял. Надо и дальше делать вид, что он не знает о наследстве Глории. Раз она сразу ему не сказала, значит не доверяет. И усугублять это недоверие не стоит. Сама расскажет или объявит, когда посчитает нужным. Такие сведения не утаивают, тем более, что ей надо входить в наследство. В общем, все дальнейшие действия по обстоятельствам, принял решение Пабло и успокоился. Лори, ты сразу поедешь домой или зайдешь в магистрат? Обратился он к девушке. Домой, наверное. Через небольшую паузу ответила Глория и вопросительно взглянула на командора. Если только командору не нужна будет моя помощь. Уточнила она. Но дома я быстрее смогу приготовить новую порцию зелья, хотя целители уверяют, что в Банго они справятся просто магией. Вам надо отдохнуть, дорогая. Запинаясь и жестко отделяя слова, с трудом выговорил командор. Живучий дьявол. Невольно восхитился про себя Пабло. После такого выжил, да еще и восстанавливается быстро. Наверное, потомок драков. Надо нему разузнать поподробнее. Служа поддержал командора. Командор прав, Глория. Ты почти двое суток на ногах без сна и отдыха. Целители сейчас сдадут командура в лазарет, и там его поместят в капсулу. Он все равно будет сутки спать под лечебным сном. И ты отдохни. А завтра с утра приходи в магистрат. Уверен, что после допросов Гомеса и Пиратов у дознавателей появятся к нам вопросы. «Я понимаю, Пабло. Спасибо тебе за заботу. Наверное, я так и сделаю. Но можно я заберу с собой Кристину? У нее в банго все равно никого нет. А мне как раз нужна помощница». «Об этом можешь не волноваться. Забирай девчонку. Но если показания будут нужны, то пусть Артега проводит свою подружку. Ты заметила, что они тянутся друг к другу?» «Заметила», — улыбнулась Лори. «Но там никто не будет против. Родители Артеги давно мечтают его женить, а родители Кристи вряд ли откажутся от такого брака». Она заметила на палубе тех, о ком говорила, и приветливо помахала рукой. Артега в ответ кивнул, а Кристи песила в книгсине. Корабль, наконец, отдал Швартовы. Матросы сбросили сходни, и Пабло подал руку Глории, чтобы свести ее на причал. Но девушка подхватила под руку Командора. С другой стороны, Командора поддержал Артега, и все трое осторожно спустились на землю. Командор всеми силами пытался облегчить им задачу. Но Глория видела, как подструится по его лицу и шее, с каким трудом Карла переставляет ноги, и поняла, что эльфийская капсула сейчас – лучший вариант для мужчины. На земле тоже увидели, что с командором не все в порядке, и многоголосый шум как-то сразу стих. Затем началась другая суета. Народ расступился, к сходням подкатила бричка, и откуда-то появились маги и стражи. И уже по одному этому факту было понятно, как любили и уважали командора в городе. И как только командор оступил на землю, его подхватили уже другие руки. Глорию и Артегу оттеснили в сторону, командора усадили в бричку, и тарванула госпиталю. Артега с Глорией переглянулись и неторопливо направились в город. За Артего, держась за полу его сюртука, неотступно следовала Кристи. Они опять не поговорили с Карло. Хотя и без слов им обоим все было ясно. Они чуть было не поцеловались там, в каюте. До него время вошел Пабло. Но Карло молчал, а сама Лори не могла начинать первой. «Что она знает о Командоре?» «Ничего. Может, он молчит не просто так. Может, у него где-то есть невеста или вообще семья». Недаром же вдова ничего не смогла добиться, а она женщина видная. Так что Глория решила подождать, когда командор скажет все сам. Но она все равно надеялась, что важна командору так же, как он ей. Что та любовь и нежность, которую она видела в его глазах, предназначалась именно ей. Где-то там за спиной остались Пабло, градоначальник, дознаватели. Глория видела там и Роберта, Но зато она не увидела Исапель Парре и была этому откровенно рада. Потом они успели заметить, что после короткого доклада Пабла городоначальнику все стражники на причале сосредоточились у корабля, а оглянувшись через некоторое время, они увидели, что из трюма корабля цепочкой выводят пиратов и собирают их в кучу под охраной стражи. Слава богине! Все самое трудное закончилось, подумала Глория. Теперь они ответят за все. И больше уже не оглядываясь и не тревожась, они пошли к дому. Орти, ты понимаешь, что Кристи будет теперь жить у меня? Хотя. Вспомнила вдруг Лория и обратилась к девушке. «Кристи, может, ты хочешь вернуться к Донни Мейт? Знаешь, она даже просила меня разыскать тебя». «К Донни Мэйд? приостановилась девчонка. «А вам я не нужна?» – и на ее глаза навернулись слезы. «Что ты нужна еще как?» – воскликнула Лория, которая уже успела привыкнуть к этой простой бесхитростной девчонке. «Так что, если ты согласна, добро пожаловать в Ларки Дон». Они как раз подошли к калитке, и Глория гостеприимно распахнула ее. «Скоро, очень скоро здесь начнутся серьезные обновления, и верные люди будут, ох, как нужны!» Утро застало Глорию и их поверенного в кабинете за изучением документов. Еще с вечера Лори сообщила мэтру Хуана Агилару, что ждет его рано утром до похода в магистрат. Мэтр не отказал и до завтрака успел бегло ознакомиться с документами. «Они бы и завтрак пропустили», но у тетушки такое нарушение не проходит. Им принесли плотный перекус прямо в кабинет. Тетушка, когда надо, вполне понимала занятость и старалась в своей заботе сильно Глорию не отвлекать. Кристи уже освоилась в доме и расторопно накрыла маленький столик в углу. Но мэтр и во время завтрака не переставал задавать вопросы, и Глории пришлось отвечать сразу, хотя по натуре она была не склонна выдавать кому-либо свои секреты, походя, даже поверенному. А тут пришлось подробно рассказывать всю историю на острове. Леди, в прошлый раз, принимая наследство родителей, вы приносили клятву рода, а сейчас ее придется дополнить магической клятвой приобретения собственности. Видите ли, если бы вы просто купили этот остров, то никаких сложностей не было бы. Но вы получили в наследство вновь открытую землю. Она была ничья, и ваши родители не успели занести ее в реестр собственности королевства. И пока она туда не занесена, И пока вами не произнесена магическая клятва, эта собственность находится в подвешенном состоянии. Вроде бы она принадлежит вашей семье, но она нигде не зарегистрирована и за вашей семьей не значится. Вам понятна ситуация? Еще бы, вполне понятно, хмуро ответила Лория. Сейчас любой может зарегистрировать этот остров без всяких затруднений. Ну, не совсем без затруднений. Все же магия отметила ваш документ. «Но есть умельцы обходить магические печати. Поэтому клятва и регистрация – это первое, что вам необходимо сделать сегодня», – выделил он голосом. «Меня еще дознаватели должны вызвать», – угрюмо заметила Гория. Настроение у ней было не очень. Она панически боялась обнародования своего нового статуса, статуса богатой наследницы древнего рода, понимая, что это повлечет разговоры, слухи, сплетни, пустой интерес» навязанные знакомства, ненужные визиты. Она к этому была не готова. Но и выхода не было. Клятва и регистрация действительно нужны. Даже если ей не нужен этот остров, и она с ужасом представляет, какие работы и заботы там ей предстоят, то ради памяти родителей она не смеет от него отказываться. «Да из чего?» обозлилась вдруг на свою нерешительность Лори. «Остров наш по закону. И точка». На этой трезвой мысли... Она и закончила свои колебания с одновременным окончанием завтрака, благополучно пропустив половину сентенций поверенного о ее молодости. «Мэтр, прошу вас сопровождать меня в нашу часовню для принесения клятвы», учтиво пригласила она старика, и тот расцвел благодарные улыбки. Они спустились в просторное подземелье, и сопровождаемой тетушкой Эленой вошли в небольшую семейную часовню. Глория частенько бывала здесь, выпрашивая у богов известия о родителях. А Лариса всегда удивлялась, как различаются отношения к богам в разных мирах. Здесь богов почитали, уважали, но считали их живыми магическими сущностями и верили, что при правильном обращении и достойном поведении боги обязательно помогут. Самое интересное, что помогали, и никто не считал такой факт чем-то необычным. Заслужил – помогли, не заслужил – наказали. Поэтому клятва, да еще и магическая, в часовне под присмотром богов Это очень серьезно и приравнивается по значимости к земным присягам. А по скорости оповещения – к земной сети интернет. Потому что храмы, часовни и поклонные придорожные камни есть везде, а значит, в любой точке королевства запись клятвы проявится в магических книгах, где они имеются. Ее не стереть, не вырвать, ни игнорировать нельзя. И на уже заявленное право клятва другого лица не подействует. Присвоить себе чужой остров в этом мире невозможно. Теперь любые желающие должны будут следовать правилам. Вот что означает магическая клятва приобретения родовой собственности. То есть Ротмантерра нашел остров и объявляла вхождение этой собственности в Рот Мантерра, богам и магическому полю мира, ни больше, ни меньше. «Я готова», — сказала Глория, подтянув рука в блузки и освобождая запястье для ритуального пореза. Тетушка заволновалась и прижала сжатые кулачки к груди. Она вообще была довольно эмоционально особой. Мэтр поднял ритуальный кинжал, который всегда находился рядом с алтарем, и нанес Глории небольшой надрез на запястье быстрым, оточенным жестом. Кровь закапала на алтарный камень, а Глория быстро начала произносить слова клятвы, которая была довольно длинной из-за перечисления всех богов этого мира. Нельзя было пропустить никого, обидеться. Всего богов было девять. Огня, воздуха, воды, земли, ментала, целительств, видовства, ремесел и земледелия. И, насколько понимала Лариса, каждый отвечал за свой раздел магии. Но, что интересно, в этом мире не было противопоставления темной и светлой магии. Была единая общая магия, и ей соответствовала главная богиня мира – Пресветлая Мать. Текст закончился как раз тогда, когда последняя капля крови упала на камень. Глория замолкла в ожидании. За миры поверенный. Тетушка и вовсе присела на скамью и в молитвенном жесте обратилась к образу Пресветлой. В часовне установилась тишина, настороженно тревожного ожидания. Собственно, что должно произойти, Глория не знала. Ей еще не приходилось давать таких клятв. Но она ждала чего-то особенного, ведь непростая же клятва. И оказалась права. Неожиданно от образа Пресветлой к документу протянулся золотистый луч прошелся по короткому листу, как будто прочитывая его, и прямо под подписью Глории, которую она поставила сегодня по требованию поверенного, возник рисунок их родового герба – венок из пригожницы, внутри которого распластала крылья чайка над морем. Глория прижала руку ко рту, сдерживая возглас, а луч, скользнув по бумаге, переместился на руку Глории, и на месте свежего пореза возник герб-татуировка. «Это что?» Богиня пометила и ее принадлежность к роду. Получается, богиня знает, что в теле Глории теперь душа землянки Ларисы? Лара растерялась и не знала, что говорить и как реагировать. Признаваться даже родным людям, что она чужой для них человек, ей не хотелось. Что же делать? Но ее опасения развеял поверенный. Мэтр восхищенно прицокнул языком и торжественно заявил. «Дорогая Глория, богиня отметила вас как главу рода. Это высокая честь, особенно для женщины. Таких случаев в истории всего несколько. Когда боги даруют женщине право главы, это значит, что ей предстоят трудные времена, но боги ее поддержат. Это знак. Знак расположения богов. Теперь никто не усомнится в вашем праве на этот остров, даже король. А он между нами был бы не против это сделать. Хорошо, что мы успели принести клятву раньше, чем прибыли королевские инспекторы. И прежде, чем вы попали к королевскому архивариусу, уж он бы сумел отговорить вас от такого приобретения. Я рад, дорогая. Мы всегда верно служили вашему роду. И, надеюсь, будем служить и дальше». «Конечно, Мэттер. отмерла Глория и тут же перевела взгляд на тетю. «Тетя Элли, все хорошо?» «Не знаю, Лория. У меня такое чувство, что мы стоим на пороге больших проблем. А так спокойно жили раньше», — тихо пробормотала про себя старушка. «Ты даже не представляешь размер этих проблем!» Посетовала про себя Глория и, аккуратно сложив документы, направилась к выходу вместе с тетей. Мэтр шагал за ними в приподнятом настроении. Все-таки не каждый раз боги так явно показывают свое расположение людям. И значит, его семья выбрала правильную сторону в этой истории. «Да, уважаемый Дон Кастро, этот остров нанесен на карту, и в записке указаны его координаты». Терпеливо пояснила Глория. «Они уже не менее получаса находились в кабинете королевского архивариуса. Такая должность обязательно наличествовала в любом магистрате. Назначался архивариус личным королевским распоряжением и осуществлял надзор за состоянием богатых людей королевства, дабы король мог в любой момент узнать, кто и чем владеет. А также они следили за слиянием и распадом матримониальных и экономических союзов богатых людей». Все архивариусы были людьми педантичными и верными лично королю в силу принесенной клятвы. Но архивариус в Банго был еще и вредно въедливым. И сейчас донимал мелочными, ей казалось, вопросами Глорию. «А что конкретно уже добывают на острове? В каком количестве и где реализуют?» – не унимался мэтр. «Дом кастра Остров стал известен нам только на днях. Документы о моем праве на него я тоже увидела всего несколько дней назад». Я, честное слово, не знаю ответы на ваши вопросы, но я обязательно вскоре отправлю туда управляющего для подробного учета. Сейчас могу лишь сказать, что на острове есть драгоценный камень и жемчуг. Это накладывает на вас, сеньорита Монтерра, определенные обязательства. Вы должны будете заключить договор с королевским казначейством и определить долю короля в вашей собственности. Это закон, и он не обсуждается. Сурово высказался Макнаевский на ее вскинутую голову. «Я не возражаю», – заметила Глория. «Я лишь хотела уточнить, кто и когда будет проводить оценку рудников и размер королевской доли». «Об этом вы договоритесь на королевской аудиенции, когда получите приглашение. А получите вы его очень скоро. У нас давно уже не появлялись новые состояния такого размера. Спасибо, что зашли ко мне, леди». Мэтр встал, выражая этим свое почтение. «Вы правильно поступили, сразу поставив в известность королевскую власть. Но, думаю, это заслуга вашего поверенного». Уважительный кивок в сторону молчаливого мэтра гелара «До свидания, дорогая. Скорее всего, на днях нас с вами вызовут во дворец». Глория и поверенный молча вышли из кабинета архивариуса. И только после этого мэтру Хуана позволил себе вытереть стекающий по щеке капельки пота. «Вы знаете, Глория, я уже многое повидал в этой жизни». «Но выдерживать ментальное воздействие Дона Кастера мне было не по силу. Я с трудом удержался в сознании. А вы, дорогая, кажется, этого и не заметили». «Признаться, вы правы, мэтр. Я и не почувствовала никакого воздействия», – настороженно ответила Глория. «А что означает для нас этот факт? Если в ваших мыслях нет лжи и ненависти к трону, то ничего, леди. Но если Дон Кастра поймет, что вы специально не пропустили его в свое сознание...» то вам не избежать встречи с королевским менталистом». И поверенный медленно направился из магистратуры, а Глория неотступно следовала за ним, обдумывая ситуацию. «Час от часу не легче», — досадовала про себя Лариса. «Столько лет уже в теле девушки, и ничто не предполагало таких способностей. Да я даже не почувствовала, что мне пытаются залезть в голову. Что за блок там появился?» — недоумевала она. «Однако, есть там что-то или нет, ей мог сказать только маг-менталист». Таковым в окружении Глории был только дон Роберто. Он потому и служил в дознании, что обладал ментальными способностями. Не особо выдающимися, но и не маленькими и вполне достаточными для службы. Глория решила вначале зайти к нему, чтобы успокоить свою тревогу или уже начать готовиться к худшему. Нет, с одной стороны, Лариса за много лет ничего не слышала о преследовании попаданцев в этом мире. Но с другой стороны, Лариса и о самих попаданцах ничего не слышала. Есть ли они здесь или она одна? Дон Хуан, я зайду к господину Роберту и узнаю о допросах пиратов. Заодно и навещу командора, а вы можете быть свободны. Конечно, дорогая. Мне как раз надо передать наши сведения в столицу вестни домов. Хочу предупредить, дорогая, что как только эти сведения появятся в вестнике, вам сразу придет много приглашений из аристократических семей. А кто-то может и сам напроситься к вам. Имейте это в виду. «А когда эти сведения появятся в гербовнике?» Глория вспомнила толстенную книгу родов, лежащую в кабинете и содержащую все сведения об аристократических родах королевства. «Думаю, в течение получаса-часа. Я ведь почти дошел до своего кабинета», – улыбнулся поверенный. Глория поежилась от осознания, внезапно обрушившейся на нее популярности. «Скорее бы Карл приходил в себя», – невольно воскликнула она. «Как мне не хватает его спокойствия и выдержки?» Почти бегом добежала девушка до кабинета Роберта Бланка, друга и соратника командора. Нервно постучав в дверь и получив разрешение, она буквально влетела в кабинет дознавателя. «Светлого дня, дон Роберта! воскликнула Глория, сдерживая порывистость и стараясь вести себя достойно. «Как себя чувствует командор? Что удалось узнать от пиратов? Что говорит дон Гомес?» И только выпали все вопросы, она заметила в кабинете еще одного человека – Микеля Гомеса, сына начальника порта. «А вот и наша новая хозяйка!» Хищно улыбнулся молодой, очень красивый парень. «А мы уже заждались. Не знаем, что и делать без ваших указаний». Саркастически ухмыльнулся он, и все его красивое лицо исковеркало гримаса высокомерного пренебрежения. Глория взяла паузу, вдохнула, выдохнула и четко, размеренно ответила. «Попрошу вас выйти, дон Микель. У меня официальный разговор к дону Роберта, Или он тоже арестован, господин дознаватель?» Повернулась она к Роберту. «Пока нет», — ответил тот. «Выйдите, господин Гомес, мы с вами договорим позже», — добавил Роберта. Красавчик дернул плечом и молча вышел из кабинета, резко хлопнув дверью. «Не привык парень к игнорированию, но придется привыкать. Время его отца кончилось», — с усмешкой заметил Роберта. «А ты молодец, Лори!» — сразу поставила молодчика на место. «Да я его терпеть не могу с детства, сами же знаете!» Не удержалась от раздражения Глория. «Ну, это ты такая правильная. А сколько девиц этот хлыщах хмурил и бросил, и они все равно за ним плачут? Как же красивый, галантный, ласковые речи!» «Дуры!» – безжалостно припечатала Глория. «Не понимаю, как они не видят его подлой душонки? Ну так он связан с делишками отца или только пользовался результатами?» Сразу поинтересовалась она. «В основном пользовался результатами, как ты выразилась. Но иногда и участвовал в операциях. Но арестовать его не за что. Открыто и по-крупному, он ни одного закона не нарушил. Думаю, не от того, что добренький, а от того, что отец ему не доверял. Зато теперь вся собственность Гомесов достанется этому юнцу. Отца-то его наверняка уже не выпустят. В общем, пока я оставил его на свободе. Надеюсь, к нему сейчас потянутся все оставшиеся подельники. И мы их всех повяжем. Не беспокойся он под наблюдением. Заметил Роберта, видя тревогу Глории. «Хорошо, вы лучше знаете, что делать» ответила девушка. «Ну, я к вам по другому делу». Глория замялась. Она доверяла Роберта, но близко они раньше не общались. «Я была у архивариуса, и он пытался принудить меня ментально говорить очень откровенно и соглашаться против своей воли с его предложениями. Но, кажется, у него не получилось. По крайней мере, наш поверенный так считает. Не могли бы вы посмотреть, есть ли у меня способность противостоять ментальному давлению? Раньше ничего такого мы не замечали» уточнила Глория на всякий случай. Она сейчас опасалась, конечно, что Роберто узнает в ней попаданку, но гораздо больше она опасалась королевских менталистов, поэтому хотела знать заранее, насколько надо бояться за себя, за Глорию и за тетю. Роберто удивленно хмыкнул и пристально посмотрел на девушку. Это дома перед своей Жазиной мужчина был послушным исполнителем более «Любимая женщина». А на работе он был известен как требовательный руководитель, заботливый и справедливый к подчиненным – И беспощадный к врагам. Иди сюда, девочка, поднялся он с места, и Глория тоже поднялась ему навстречу. Так-так, пробормотал Роберта, обхватывая пальцами ее затылок и виске, без всякого промедления и предупреждения. Так-так, повторил он и замолчал на несколько минут. Дон Роберта! хотела спросить Лори. -ш -ш". Молчание в кабинете продолжалось довольно долго. Глория стояла, уткнувшись носом в мундир Роберта и нервничала. «Что там так долго можно искать?» – недоумевала она. Но, наконец, Роберта разомкнул пальцы и вернулся к столу, предлагая Глории жестом занять свое место. «Пока у тебя лично никаких ментальных способностей нет, но, начиная со средних слоев, на твоем мозге стоит блок, причем очень мощный. Я не слабый маг, и Архивариус далеко не слаб, но оба мы не смогли его пройти». Есть два варианта появления такого блока. Он поставлен архимагом. Я таких не знаю, честно говорю. Он поставлен богами, как защита. Тогда возникает вопрос, что же скрывает твоя память? Если за этим блоком временно скрыты твои способности, то сила их велика, и это я могу сказать точно. Однако верхний слой твоего сознания, начиная с 18 лет, абсолютно прозрачный. За тобой нет темных дел и нет неприязни королевской династии, а это главное». «Спасибо, Роберта. Значит, мне можно не опасаться встречи с королем?» «А вот про это я ничего не могу тебе сказать, девочка. У короля и королевы есть любимая игра – устраивать судьбы своих подданных». С непонятной интонацией сказал дознаватель. То ли просто предупредил, то ли предостерег. «Понятно. До свидания, Роберта. И спасибо за помощь. А я хочу еще зайти к командору». «Зайдите, леди. А отчет по пиратам я пришлю вам почтой». Вы, как хозяйка, имеете право знать результаты следствия. Глория кивнула и, ничего не говоря, покинула кабинет. Много информации, надо обдумать. А думается ей лучше одной или рядом с командором. Она вышла на улицу и, обогнув здание, вошла в лазарет, который имел отдельный вход. Помощница целителя показала ей комнату, в которой лежал командор, и вошла вместе с ней. Глория недовольно посмотрела на девицу, но та никак не отреагировала на это недовольство, настырно оставаясь в палате. Лори не стала спорить, смирив гордыню. Она подошла к капсуле с лежащим в ней командором и вгляделась в дорогие черты. Карлос спал, и его сон, видимо, был приятным. Он улыбался. Улыбка совершенно преображала его вечно хмурое лицо. Сейчас оно было просветленным. На левой щеке проявилась ямочка, которую раньше Глория не замечала. Разгладилась вертикальная морщинка между бровей. И Лори захотелось провести по ним пальцем. Но их разделяла капсула. Глория присела рядом на стул и продолжала любоваться мужчиной, уже не обращая внимания на помощницу и даже на время забыв о ней. Карло улыбался. И Глории даже показалось, что его губы разжались, и она услышала легкий выдох. «Глория!» А может, ей действительно показалось. Глория стерла слезинки в уголке своих глаз и вышла, не оглядываясь. «Карло, Карло, как мне тебя не хватает!» Погоревала про себя девушка и она уже не видела, как скривила губы помощница целителя. И уж тем более не знала, кем была эта помощница. «Барб, дорогая, пришло официальное сообщение из Банго. Наследница зарегистрировала свою собственность. Теперь нас устроит только несчастный случай или удобный брак. Что скажешь?» Голова казначей лежала на коленях королевы, и та ласково перебирала вьющиеся волосы деверя. Но последние слова Фридера вызвали у нее неконтролируемую ярость, и она невольно жестко дернула золотой локон. «Осторожней, дорогая», — поморщился ее любовник, но не стал торопить с ответом. «Королева же на самом деле выбирала, какой из озвученных вариантов будет выгоднее. Ей нисколько не было жаль какую-то там нищую девчонку из Бакова-Банго. Но... но отношения с мужем стали совсем холодными. Они стали абсолютно чужими друг другу людьми». А Барбаре не хотелось бы терять поддержку короля в случае непредвиденной ситуации. Поэтому, как бы не хотелось королеве просто избавиться от девчонки, лучше все-таки определить ее замуж. Естественно, за правильно выбранного мужа. Промолчав еще немного, Барбара ответила. «Подыщи ей удобного мужа, Фрида. У тебя наверняка есть много зависимых аристократов. Не будем дразнить быков. Король и так проявляет небывалое недоверие к нам». «Согласен, дорогая». Казначей повернул голову и поцеловал королеву в живот, прикрытый всего лишь красивой, легчайшей ночной сорочкой. «Будем действовать осторожно и скрытно». Казначей поднялся с их ложа, еще раз поцеловал женщину, но уже в губы, и, накинув халат, вышел из ее покоев через потайной ход.